Глава 70-я. 19 июня 1954 года. «Смотри-ка, Элли показала дочке на эмита который медленно шёл по кухне, держа в руках тарелку с тортом. «Бабуля и братик испекли тебе тортик на день рождения». Эммет осторожно поставил торт на стол, покрытый лучшей льняной скатертью Агнес, и проговорил. «Шоколадный!» Элли зарылась носом в мягкие светлые волосы дочери и покачала её пухлыми ножками в розовых пинетках, которые Агнес связала ей на день рождения. «О, шоколадный были, как ты любишь!» «Это ты любишь, мама», — заметил Эммет, усаживаясь на стул. «Уинни ещё тортов не пробовала, так что не знает, какой любит». Томас поставил бутылку с недопитым пивом в батарею уже пустых и, взяв нож, подмигнул сыну. «Как он тебя поймал, Элли Мэй?» Агнес в этот раз сервировала стол своим лучшим фарфором и серебром, доставшимся ей по наследству от свекрови. «Томас, что ты делаешь? Мы ещё не спели песенку Уинни». Он удивлённо потрогал лоб матери, нет ли у неё температуры, но Таня терпеливо сбросила его руку. «Что на тебя нашло, Томас?» «Ты что, ма, заболела? Шоколадный торт, фарфор, песенка для Уинни. Мне ты никогда тортов не пекла». И для Эми приходится их печь у Марты Физард, потому что ты запрещаешь и прячешь формы». Агнес посмотрела на Элли. «Это она тебе на рассказывала, Томас? Да на муху на стене не увидит, не то что форму в шкафу, ничего я не прятала». Трендеть женщина, не мешки ворочать», проговорил Эфраим, откупоривая четвёртую бутылку пива. «Не отпирайся, давай». «Мальчикам торты не нужны, никакой пользы им от тортов, а вот девочкам...» Агнес потрепала Уинни за щечку. «С девочками всё иначе. Правда, Лапочка?» «А я знаю эту день песенку», — заметил Эммет, раскладывая вилки возле тарелок. «Нас миссис Перкинс научила. Она всегда приносит для всех разноцветные зефирки, когда у кого-то день рождения, и разрешает нам выбрать. Я всегда выбираю синие, потому что их никто не ест». Эммет посмотрел на большой торт, покрытый блестящей глазурью, и облизнулся. «Мам, а у меня есть подарок для Уинни». «Правда?» Эммит порылся в кармане брюк и вытащил маленькую резную фигурку для нашёрстной собаки. «Это Ньюфаундленд, как у мистера Бойда». Эми, как красиво ты её вырезал. Она и правда похожа на собаку Джима Бойда. Смотри, Томас». «Где это ты так научился, сынок?» спросил тот, внимательно рассматривая фигурку. «Нигде. Я просто беру и вырезаю». «Ого», присвистнул Томас. «Какой ты умница». «Не забивай ему голову всякой ерундой». Вмешалась Агнес, вынула из кармана агарок розовые свечки и водрузила на торт. «Зажги её, Эми и давайте все споём песенку. А потом, Томас, ты, наконец, разрежешь торт, и можешь представить, что он и на твой день рождения тоже». Томас натянул жёлтую клеёнчатую куртку, взял костыль и направился к сетчатой двери. Элли подняла голову от раковины с мыльной водой. «Куда ты собрался так поздно?» «Схожу в магазинчик, проверю лодку». «Была течь, я её недавно заделал смолой. Но ты же не пойдёшь на ней сейчас в море?» «Да схожу по-быстрому к маяку и обратно, посмотрю, не течёт ли она. Завтра мы собирались выйти пораньше, до фабричных траулеров. Они в день высасывают рыбы больше, чем мы с отцом за месяц. Солнце только после десяти сядет, так что у меня ещё есть пара часов». Эммет тоже потянулся за своей жёлтой курткой. «Можно я с тобой, папа?» «Конечно, сынок, пора тебе уже начать выходить на лодке». «Томас, ему всего девять, он уже спать должен ложиться». «Я начал выходить с отцом в море, когда мне было восемь. Самое время учиться семейному делу». Томас открыл новый холодильник и, достав оттуда пару бутылок пива, сунул их в карманы куртки. «Мой сын не будет рыбаком». «А что плохого в том, чтобы быть рыбаком, а? Или ты жалеешь, что не вышла замуж за торговца шоколадом? «Томас? Но жалеешь ведь, Элли мы. Я ведь знаю, что ты влюбилась в солдата в форме, а стала женой бедного рыбака на краю света. И знаю, что ты заслуживаешь лучшего. Но я всегда пытался сделать так, чтобы тебе было лучше. Или ты не видишь? Томас, что на тебя нашло? Я до сих пор в долгу перед Джимом Бойдом и перед Родом Физардом тоже. Зато у тебя есть холодильник, и дом покрашен так, как ты хотела». Думаешь, на что я привёз краску и сын Джонса? Да мы с рыбалки не возвращаемся, хотя отец уже не так молод для этого. Вот и остаётся мне просить Эмми помочь. Томас? Идём, сынок. Наш сын не будет рыбаком, Томас. Но сетчатая дверь захлопнулась за Томасом и Эмми. Томас шёл по направлению к маяку, внимательно глядя в окошко на капитанском мостике. Темнеющее небо, прорезанное закатными сполохами, отражалось в волнах. Такое же жёлто-красное, как пирог с морожкой и брусникой, который печёт Элли, — подумал Томас и глотнул уже из второй бутылки пива. Не надо было так набрасываться на Элли. Это же счастье — иметь такую жену, как она. Любая другая на её месте сбежала бы в первую же неделю. Вон как у кузена Джима Бойда из Беверта. Его невеста даже отказалась сойти с корабля в Гальфаксе, едва его увидала, развернулась и отправилась прямиком обратно в Англию. Элли же была рядом с ним всегда. И до сих пор даже в простеньком платье и коричневых туфлях, в переднике, вечно испачканном черничным соком, который не отстирывался, как бы она ни старалась, была всё так же прекрасна, как в тот памятный вечер в Самсоне и Геркулесе, когда он впервые увидел её. Даже ещё лучше, хотя лучше и быть не может. Она окрепла и стала сильнее, лицо её заострилось, а волосы потемнели и летом немного выгорали на солнце. Только глаза оставались прежними, серо-голубыми, как воды Северной Атлантики. Чем же он заслужил такую женщину? Как показать ей всю силу его любви? И как же он ненавидит себя за то, что подарил ей такую тяжёлую жизнь вдали от её семьи? Он тряхнул головой. Однажды он подарит ей настоящее кольцо с бриллиантом. Он бы давно сделал это, если бы мог. Но всё, что он может себе позволить, слишком мелкое и недостойно Элли. Ему повезло, что тогда он нашёл тот старинный циркон в ломбарде на Элм-Хилл. Пусть это не бриллиант, но выглядит вполне солидно. Хотя хорошее кольцо всё равно купить не помешает. Ей это точно понравится. Из-за него она терпит все эти лишения, так что самая малость, которую он может сделать, это купить ей кольцо. Мать так и не смогла полюбить её, как бы Элли не старалась. «Это твоя английская жена», — говорила Агнес про неё. Воображает себя художницей, хотя всех забот у неё, еду вовремя подать. Они сосуществовали в непростом перемирии, точно двое заключённых, вынужденных делить камеру. Но мама — это, конечно, совсем тяжёлый случай. И Элли все эти годы просто выбивалась из сил. Однако он подарил ей двоих прекрасных детишек, Уинни уж точно, хотя её имя всё равно его сын, когда бы он не появился на свет. Даже если Джордж его настоящий отец, это не имеет никакого значения. Надо отпустить подальше свою ревность, не вымещать её на ребёнке. Шла война, мир полыхал. Да кто вообще может осудить Элли? Она не получала от него вестей почти год. А если бы его и вправду убили тогда, в Северной Африке? Лодка накренилась на высокой волне. Томас наткнулся на штурвал, костыль и бутылка с пивом упали на пол. Перед глазами у него всё закрутилось так, что ему пришлось проморгаться, схватившись за штурвал. «Что это было, папа?» «Ничего, сынок», — крикнул Томас через плечо. «Ты там хорошо держишься? Нигде течь не видишь?» «Нет, течи нет». «Хорошо, тогда держим курс на маяк. Будем дома ещё до захода солнца. Мама обрадуется». «Ладно». Томас подхватил костыль, упер его под мышку и крепко ухватился за штурвал, выравнивая линию горизонта. Случайный мотив, который он начал напевать, сложился в знакомую с детства песню. Джек моряком отважным был, всю жизнь он на кита ходил. Был Джек отважным моряком, родился в море он. «Ну как, Эми, крикнул он сыну. «Хорошая песенка, научить тебя словам». «Папа, я проверяю, чтобы нигде течи не было». Томас повернулся, и сердце его оборвалось. Мальчик повис на борте, наклонившись над волнами, и раскачивался вперёд-назад, вперёд-назад. С каждой набегающей волной. Вперёд-назад. «Эми, слезай оттуда, сынок, боже, надень спасательный жилет!» И тут волна захлестнула лодку, и Эми, на секунду зависнув над бездной. «Сынок!» Томас устремился к нему, костыль запутался в верёвках. Поздно. Минуты растянулись в часы, дни, годы. Вода, такая дружелюбная и ласковая в закатных лучах, стала вдруг чёрной. Только белая пена вздымалась над её поверхностью, и там, среди волн, маленькая темноволосая голова. Томас, шатаясь, вернулся на мостик и выключил двигатель, затем схватил спасательный круг и метнулся к правому борту, ловко закинув круг в воду поближе к сыну. «Эми, держи, плыви к нему, всего один грибок!» Затем, подобрав сеть, перебросил её через борт так, чтобы по ней можно было забраться в лодку. «Па!» Крикнул Эммит и закашлялся, захлебнувшись. Новая волна нависла над его головой. Отбросив костыль, Томас нырнул в воду. Тьма и тишина поглотили его. И чьё-то тёмное тело проскользило мимо. Ракушки, наростами облепившие чёрно-белый бок, светились радужно-зелёным. Чёрный внимательный глаз, скользнув взглядом, взлетел к поверхности воды. Огромное тело изогнулось, и где-то там, наверху, выпустило фонтан в небо. Горбач. Томас, собрав все свои силы, устремился вверх, к сыну. Эммет увидел его и протянул руку, но другая волна захлестнула его с новой силой, и Томас снова нырнул в холодную тёмную бездну, успевая схватить сына за капюшон куртки и выталкивая его из воды. Эммет, задыхаясь, вцепился в его руку. «Всё хорошо, Эми, успокойся, просто дыши, сынок». Обхватив его за плечи, он подплыл к оранжевому кругу и надел его на Эмита. «Держись, сынок, всё, ты в безопасности». Их лодка покачивалась на волнах в футах в шестидесяти. Рыболовная сеть свисала с борта. Проснувшийся маяк мигал белым ярким светом примерно в миле от них. Томас протянул руку и схватился за верёвку, соединяющую спасательный круг с лодкой. Неуклюже, проклиная фашистскую бомбу за то, что оставила его без ноги, он поплыл к лодке, таща за собой эмита От холода он уже не чувствовал рук, Ботинок, полный воды, тянул ко дну, но разум, хоть и затуманенный пивом, видел цель — лодка. Ничего, кроме лодки. Надо добраться до неё. Вечно спустя они, наконец, коснулись её борта. Мы на месте, Эмми. Не бросай меня, папа. Не брошу, сынок. Давай, ты же смелый мальчик. Хватайся за сеть. Помнишь, как ты лазал по такелажу прошлым летом на шхуне, которую чинил Род Физер? Представь, что наша сеть — такелаж. Хорошо, папа. Взяли петал Эммит и уцепился за сеть. Вот молодец. А теперь давай я помогу тебе снять жилет, и ты заберешься на борт. Эммит медленно из последних сил поднялся наверх, потом повернулся к отцу и расплылся в улыбке. У меня получилось, папа. Молодец, Эми. А теперь будь осторожнее. Садись в лодку. Я заберусь к тебе. Мальчик поскользнувшись со стуком упал внутрь. Эми. Томас отбросил спасательные жилеты и подплыл к сети. Эми. Но едва он успел уцепиться за неё, как она накрыла его с головой, закрутившись вокруг тела, запутывая ещё больше, пока Томас пытался освободиться, и потащила на дно. Мимо скользило всё то же огромное тёмное тело, чёрно-белый бок был облеплен зелёными ракушками. Изогнувшись, Кит устремился на поверхность, туда, где и свет, и улыбка Элли. Эмид потянулся к борту, поднялся на ноги, голова гудела. Он долго вглядывался в чернильную тьму, повторяя «Па, ты где, па?» Ужас пронзил его насквозь точно кинжал. «Папа, па!» Рыдая, он опустился на дно лодки. «Папа, прости меня, это я виноват. Я забыл надеть куртку наизнанку. И теперь феи добрались до тебя. Прости меня, папа, прости!»